64. Сколько в тот период жизни разрозненных мыслей, похожих на рваные нити, сплелось в моей голове в неряшливый клубок. Старых, полузабытых и новых, ярких и бесцветных, тонких и полупрозрачных. Все нарушилось как раз тогда, когда я окончательно убедила себя, что сделанные Лилой дурные предсказания не сбылись. С дочкой начались проблемы, и все мои прежние страхи — Выползли на поверхность, словно нарочно выпущенные кем-то на волю. В роддоме она прекрасно брала грудь, но стоило нам вернуться домой, все пошло наперекосяк. Она сосала несколько секунд, а потом заливалась криком как разгневанный звереныш. Я чувствовала себя беспомощной. Во мне ожили все старые предрассудки. Что с моим ребенком? Может, у меня соски слишком маленькие, или мое молоко ей не нравится? «А может, кто-то нас сглазил, она не признает во мне свою мать?» Я начала таскать ее по врачам. Ходили мы вдвоем. Петро вечно был занят в университете. Грудь у меня распирала и жгло так, будто внутрь напихали раскаленных камней. Мне чудилась неизбежная ампутация вследствие заражения. Я мучилась с молокоотсосом, чтобы было чем накормить дочку из бутылочки и хоть немного снять боль. «Ну давай, соси», — нежно шептала я ей. «Ты у меня такая умница, такая хорошая девочка, у тебя хорошенький ротик, такие красивые глазки, что тебе не нравится?» Все было бестолку. Какое-то время у меня получалось держать ее на смешанном питании, но потом пришлось окончательно перейти на искусственное вскармливание. Я целыми сутками только и делала, что стерилизовала бутылочки и соски и взвешивала девочку до и после кормления, при каждом ее поносе, умирая от чувства вины. Я часто вспоминала, как Сильвия кормила Мирка, сына Нину, прямо посреди шумного студенческого собрания. Почему у меня ничего не получается? Я подолгу рыдала из-за этого, когда никто не видел. Потом выдалось несколько спокойных дней. Я приободрилась и даже решила, что пора как-то переустроить свою жизнь. Но затишье не продлилось и недели. Весь первый год моя дочка практически не спала. Она часами плакала, извиваясь всем своим хрупким тельцем, откуда только силы брались. Успокаивалась она только, когда я носила ее на руках взад вперед по квартире, приговаривая, «Девочка моя, мамино солнышко, доченька будет умницей, сейчас закроет глазки и заснёт». Но мамино солнышко спать отказывалась отрез, как будто как отец боялась сна. «Что с ней? Животик болит? Или она голодная?» Или чувствует себя брошенной из-за того, что я не смогла кормить ее грудью? Или все-таки ее сглазили? Что за демон мог вселиться в это крошечное создание? А со мной что? Что за яд в моем молоке? И что это было с ногой? Неужели это все моя мать? Наказывает меня за то, что я не захотела быть похожей на нее. Или это что-то еще? Как-то ночью я, словно наяву, услышала голос Джильолы, которая рассказывала всему кварталу, что Лила колдунья, умеет управлять огнем и душить младенцев еще в утробе. Меня охватил стыд. Надо было срочно что-то предпринимать, иначе я рехнусь. Я попробовала оставить малышку с Петру. Он привык работать по ночам и не так уставал. Не могу больше разбуди меня через пару часов, сказала я, легла и мгновенно провалилась в сон. Но вскоре проснулась. Ребенок надрывался плачем. Я подождала немного, плач не стихал, и я встала. Пьеру затащил люльку в кабинет и, не обращая внимания на дочь, невозмутимо сидел над книгой. Рядом лежали заполненные карточки. Вот тут меня прорвало. «Тебе вообще на все плевать? Тебе работа важнее собственной дочери?» — заорала я на него на диалекте. Муж холодно и спокойно предложил мне выйти за дверь и забрать люльку. Ему надо закончить важную статью для английского журнала, а сроки поджимают. Больше я не просила у него помощи. А когда он сам предлагал посидеть с дочкой, говорила, «Спасибо, не надо, иди работай, у тебя куча своих дел». После ужина он какое-то время робко и растерянно крутился вокруг меня, а потом закрывался в кабинете и работал до глубокой ночи.